В реальном мире распогодилось. Солнечные лучи намекали на близость лета, лужи успели просохнуть. Гуляющие сменили серые чёрные куртки и дождевики на яркие наряды. Погода почти кричала: "Бери кисть в руки и пиши, ленивое чудовище". Но вот противоречие. Сколь страстно жаждала она перенести краски заката на холст в восхождении Сталь же апатично отнеслась к идее живописать ях. Наверное, сказывалось давление грядущей практики. Месяц, целый месяц лета будет потрачен, читай, потерян на рисование в Ярославле, в компании любимых одногруппников. "А не послать ли мне к чёрту этот реал?" задалась вопросом Вероника, вглядываясь в кофейную гущу на дне чашечки. Утром ей взбрело в голову сварить кофе в турке для разнообразия. Искушение было громадным, как джамалунгма. Снимки гор собирала Галина и при случае непременно показывала подруге. Чо-ой-ю, Манасло, Аконкагуа и прочие трудновыговариваемые названия горных вершин для Галки звучали как слова песни, а потому и все окружающие их вынужденно запоминали. Чо-Ой-Ю – горная вершина в Гималаях. Высота над уровнем моря 8201 метр, шестой по высоте восьмитысячник мира. Манаслу – гора в Гималаях, главная вершина которой – восьмой по высоте восьмитысячник мира. Манаслу входит в состав горного массива Мансири-Гимал, расположенного на севере центральной части Непала. Акункагуа – гора в Аргентине. самый высокий в мире батолит высота 6962 м является высшей точкой американского континента южной Америки западного и южного полушарий словно откликнувшись на её мысли завибрировал мобильный здравствуй галь поприветствовала вероника подругу не поверишь только тебя вспоминала Галка звонила просто проверить, жива ли новоявленная геймерша. Разговор затянулся на полчаса, причем ничего существенного, кроме сведения о здоровье, сказано не было ни одной из сторон. Разве что при упоминании о Маське Галина оживилась. «У тебя появилась подруга в игре? Ты сейчас серьезно говоришь?» «Просто знакомая. Я же ничего о ней не знаю, кроме того, что она играет за раз у гномов». Живая, бойкая, задорная. При этом я не могу гарантировать, что за рулём гномы, не бабулька лет 70, решившая вспомнить молодость. Ник, сколько ты за последние 3 года завёл таких знакомых? Стой, не отвечай, я сама скажу. Ни одной. Знаешь, я беру назад все свои негативные отзывы о твоей игрушке. Если ты в ней выбираешься из своей раковины и общаешься с людьми, играй. «А где я благословляю тебя, дочь моя? Столько патетики! Брось, это просто красивая игра, благодаря которой я смогу не париться насчет финансов, а не лекарства от социопатии, рака спида и болезни Альцгеймера». Галка стребовала с Веронике обещание заехать на выходных, повидать все семейство, включая вечно пропадающего на работе Лёшку. Параллельно одеваясь и, местами не в попад, отвечая на вопросы приятельницы, Вероника прыгала по квартире. Порожний холодильник яростно взывал наполнить его продуктами, так что, как можно скорее закруглив беседу, девушка поспешила в супермаркет, затариваться на неделю вперед. Там ее закружили гул, запахи, далекие от приятных, хоровод из недовольных покупателей и усталых продавцов. Точно муравейник или улей пчелиный, пробурчала Вероника, уворачиваясь от очередной бойкой дамочки лет эток сорока. Дама перемещалась по магазину с выражением лица, и я выпила стакан разбавленного уксуса, поэтому мне омерзительно всё и вся. Вероника поспешила убраться с пути дамочки, прущей с уверенностью тарана, и задумалась. Почему в восхождении меня не напрягает толчея торговых кварталов? Почему там я могу любоваться красотами и быть вежливой с нейписями? Почему тут, в мире, где я родилась и выросла, я ощущаю неловкость, тогда как там мне комфортно? Ответов не было. На деких кабанчиках Хейд докачала 10-й уровень. Встал вопрос ребром, во что вкладывать свободные очки? Ведь два предыдущих повышения она оставляла поинты, можно сказать, бесхозными. «Тридцать очков не такая уж и мелочь. Необдуманно ими распорядиться было бы большой ошибкой». «Нет, никакой скоропалительности. Мне квест на изменение класса проходить. Вот от реалии буду плясать», — решила Хейт. Правда, до того, как направиться в храм Ашеа, она направилась в гильдию магов, брать длинный предлинный квест для получения картографического навыка. О, сколько раз за этот день она пожалела о столь опрометчивом решении. Ушлый непись загонял её так, что она имя своё с трудом вспоминала. Когда эта пиксельная зараза облагодетельствовала девушку навыком У нее даже сил порадоваться не осталось. Проматерившись, в полголоса, зато от души, Хейт побрела таки в храм. С ужасом представляя, через что ей придется пройти у жриц, уж они-то, и Хейт это знала наверняка, опробовала на своей шкуре, находчивей и изощренней старого магистра. Старшая жрица Ашеа в Велегарде приняла Хейт милостиво, сказывалась репутация, заработанная потом и кровью в храме Крайнмера. Милостивы она столько, что не тысячу монстров отправила убивать сыскательницу, а всего-навсего выкорчевать деревцо. Одно. Правда, не совсем обычное. Жрица-смотрительница за великие заслуги получила дар от Ашеа росток древа познания. Однако Да, равновесие было соблюдено, с ним вместе проросло и семя древа скорби. Оно обратная сторона дара богини, и мы не вправе причинить ему вред. Ты, пришлая, ты можешь. <кười> <кười> прокашлялась Хейт, догадываясь смутно, что влезать в раздачу пряников и роск со стороны богов не самое безопасное для собственной шкурки затея. Вы хотите, чтобы я это древо уничтожила, верно? Но каким образом? И не навлеку ли я этим на себя гнев богини? Старшая смирила Хейту нечижительным взглядом. Никакое дружелюбие в графе репутация не помогло. Трусость я вижу или осмотрительность? Предпочла бы второе, но первое увы вероятнее. Глаза цвета льда недобро сощурились. В твоём деянии не будет личной воли, а только воля храма, посему и ответственность нести не тебе. Древо, пусть и божественное, всего лишь растение, не набравшее сил, чуждое земле Тионеи, как и все растения, оно подвластно огню. Так возьмёшься ли ты за моё поручение? Задание: Древо скорби. Уничтожьте росток Древа скорби, пустившего корни в глубинном уровне храма богини Ошеа. Награда: 100 очков репутации с орденом. Требование: Репутация с орденом дружелюбие. Уровень сложности: обычный. Внимание: В случае отказа репутация с орденом понизится на 200 очков. Почту за честь послужить на благо ордена, предупредительно откликнулась Хейт, пока жрица не взъярилась окончательно. Недоумение она постаралась сокрыть. В задании ни словечка не говорилось про смену класса. Вы приняли задание. Надо же, а ты не столь глупа. Уголки рта жрицы чуточку приподнялись, обозначив тень улыбки. Начинаю верить, что Каштери не ошиблась в тебе. Обо древа произрастают на глубинном уровне, в тьме и безмолвии. Древо познания достойно лучшего. Мы подготовили сад с дивной почвой и доступом к свету, прорубив свод одной из пещер. Доставь древо познания ко мне, а я исполню то, зачем ты пришла. Но предостерегаю, причинишь вред этому древу, и дороги в храм Ашеа тебе не будет впредь. На этот раз Хейт не удалось скрыть отаруб. С чего бы ей вдруг колечить квестовую рассаду? Да она с этого росточка пылинки сдувать будет. Древо познания названо так не просто, разрешило сомнение девушки старшая жрица. Даже столь малый росток его несёт в себе знания, превышающие те, коими ты владеешь. Спрашиваю же, поднимешь ли ты из глубин росток древа познания, не навредив ему? Задание: древо познания. Изымите росток древа, пустившего корни в глубинном уровне храма богини Ашеа, и принесите его старшей жрице. Награда: 200 очков репутации с орденом, изменение класса. Требования. Репутация с орденом, дружелюбие. Уровень сложности, обычный. Внимание! Если вы сорвете с древа хотя бы один лист, репутация с орденом упадет до отметки минус 10 тысяч, враждебность. Хейт призадумалась. Если перевести светееватого языка жрица на нормальный, Выходило, что один листочек — это какой-то скилл или навык, или еще что-то в этом роде. Вопрос. Стоят ли эти умения-навыки закрытых дверей всех храмов Ашеа? Вот все у этих темных не как у людей. Хоть бы одно задание без подвоха. «Даю слово, что доставлю росток древа в целости и сохранности», уверенно сказала Хейт. У меня только пару уточняющих вопросов. Вы приняли задание. Жрица кивнула, выказывая позволение на расспросы. Как мне распознать, какой из ростков древа скорби, а какой древо познания? И как именно мне извлечь росток древа познания? Понимаю, вопросы мои могут показаться наивными, но я впервые сталкиваюсь с подобным поручением. А ошибиться по незнанию было бы весьма досадно. Впервые старшая улыбнулась, хотя Хейт приняла её улыбку за оскал. Распознаешь, не тревожься. Они отличимы даже для неопытного взгляда. Что касается извлечения, догадаешься сама, коли не безнадёжная дура. Довольно рассусоливать. Готова? Хейт хотела было возразить, возмутиться, но махнула рукой. Готова. Нашли садовода-любителя, погнали в подземелье и даже тяпки не выдали. В следующую секунду она уже падала в разверзнувшийся под ногами колодец. Падала, орала что-то матерное вперемешку с бессвязными воплями и проклинала двинутых на всю голову дров. Через неопределимый промежуток времени, растратив кучу нервных клеток, причем не виртуальных, а вполне себе настоящих, выпалив в колодезную темень весь словарь русских в нелитературных в перемешку с ненормативными, в вариациях и с пространными аллегориями, не сорвав при этом горло только потому, что в игровом теле подобное не реализовывалось, хейт кулем свалилась на нечто твердое и холодное. Что удивительно, умудрилась обрадоваться. Всё-таки по логике, при падении с такой высоты, она обязана была размазаться по этому твёрдому, тоненьким кошеобразным слоям. Ох уж эти жреческие шуточки, буркнула девушка, вставая и отряхиваясь. Что у тебя на ухих особенно тёмное, так это чувство юмора. Радовало только то, что ничего не болело. Хейта гляделась. Пещера Наверху тьма, стены в пятнах зеленоватых... светильников. Натуральных, вроде клексовидных скоплений мха или лишайника. Чудненько, — осталось довольной наблюдениями Хейт. Но где деревья? Рассада обнаружилась в центре пещеры. Не сразу. Сначала девушка обошла по стенке всю пещеру, затем неуверенно двинулась в ее середку. Света от настенных клякс исходило немного, поэтому с каждым шагом её уверенность возрастала. Дроу должны видеть даже во мраке кромешном, но она-то была лишь квартыронкой. Повеяло холодом. Хейт передёрнула плечами, но продолжила осторожно продвигаться вперёд. Воздух словно бы стал гуще. Она, стиснув зубы, делала шажок за шажком. — Не дождетесь, уважаемая! — шепела она неведомо кому, но шла к цели. — Я с детства мечтала сыграть героиню фильма ужасов, надавать по харе всем кошмарикам, плюнуть в глаз главному злодею и саморучно прикончить романтического героя, который и так и эдак сдохнет, прикрывая меня своей широкой уже спиной. Затем с легким хлопком будто мыльный пузырь лопнул. Густая пеленать мыра разошлась, открыв девушке вид на искомую россаду. Страшненькое деревцо, всё гнутое, перегнутое, с наростами, похожими на ожоговые волдыри, с кривыми иглами, излучающими коричневато-багряное отсверки, без всяких подсказок определялось как древо скорби. Рядышком поблёскивало бирюзовыми листочками второе деревце. по-видимому, древо познания. Хейт, пометуя библейские мотивы, поискала намек на яблочке, но саженец явно не дорос до стадии плодоношения. А позади, скромненько и ненавязчиво, цвел папоротник. Папоротник не цветет, эта девушка знала доподлинно, а о поиске цветка его в ночь Ивана Купалы отличный повод молодым парочкам уединиться. разослать скатерть священную, круг отнежить и очертить, бдить до полуночи и читать заговор, чем же еще заниматься на скатерти ночью молодым. В нормальном мире папоротник размножается спорами. А в виртуальном Хейт наблюдала оживший миф далеких предков. Цветок, похожий на лилию, с зеленоватыми лепестками и кроваво-красной каплей в сердцевине. что деревца, что папоротник отчётливо светились в темноте. Так вот ты какой, северный олень, глубокомысленно изрекла Хейт. Внимания вопрос. А что мне с тобой делать? Указаний-то никаких касательно тебя не было. Наглая, обзывается, жечь пришла. Шепадки поползли по пещере. отражаясь от стен шуршащим эхом. Хейд вздрогнула, отступила на шаг. Здравствуйте, глюки, вас-то мне и не хватало, схватилась за голову девушка. Затем опомнилась, сделала ещё два шага назад и прикинулась веташью. Разговорчивая квестовая саженцы, очередная подковырка разработчиков зашлись хриплым смехом. Жутковатым надо отметить смехом. Похихикала, осведомилась квартэронка у растений. Прекрасно. Теперь моя очередь. Бонсай пещерный, жертва радиации. Первым будешь. Хейт с садистской ухмылкой, а нечего было ржать над ней. И вообще, приличные деревья не болтают. Закостовала в бонсай угольки, слегка опалив ему макушку. Древо скорби незамедлительно ответило залпом иголок. Девушка метнулась в бок, не успела, часть игл угодили в предплечье, отчего рука в рубахе стал смахивать на декабраза, а системное сообщение ругнулось, что потеряно 90 единиц здоровья. Хейт скрипнула зубами, активировала малую регенерацию. Вперело взор в дерево. Древо в свою очередь злобно шелестело, ощерившись иглами, но новых снарядов не выпускало. «Дубль два», — честно предупредила Хейт, награждая растение новой порцией угольков. Второй залп последовался южи секунду, но на этот раз девушка была готова и успела отпрыгнуть. В таком вот духе, каст-прыжок, каст-кувырок, пошло дальнейшее изничтожение древа, вполне результативное и почти без потерь. Кроме предплечья, игольчатую атаку ощутила еще и задница при неудачном кувырке. Стой, пришлая, взмолилось дерево, когда остался от него один ствол, и тот обугленный. Неужели тебя не страшит посмертное проклятие древа из садов владык? "Ты кто из садов?" возразила Хейт. "А ты, обитатель подземелья, и никакими владыками тут не пахнет, только сыростью и мхом". Его нынешнее пристанище не отменяет его происхождения. Зашили стелы листвой древа познания до того, беззвучно наблюдавшей за экзекуцией соседа. И проклятие не пустая угроза. Рука Хейт, почти коснувшаяся пиктограммы с заклинанием, замерла на полпути. Подробнее с этого момента сожжёшь, узнаешь. прошепело древо скорби, точнее то, что от него осталось. Как тебе будет угодно, чернобольская заготовка под Буратино, насмешливо ответила девушка. Задание не изменилось, следовательно, жечь придётся, наплевав на последствия. Нет, протяжно завизжала растение, когда с кончиков пальцев Хейт сорвалась прощальная для древа порция угольков. По расклеинаю. Внимание. Вы подверглись воздействию негативного эффекта. Проклятие древа скорби. Интеллект снижен на 50. Сила снижена на 20. Ловкость снижена на 20. Срок действия 2 дня. Поганенько, но переживу, буркнула девушка. А вот ты, нет. от растения ничего не осталось, разве что корневища. Задание "Древо скорби" завершено. Вы получили 100 очков репутации с орденом. Смотрите-ка, даже без сдачи отчётности засчитали, подивилась Хейт. Остальным по коем корешки в компактную форму и двигаем с вещами на выход. Разговор с пещерной флорой уже не казался свидетельством сдвига по фазе. А цветущий папоротник, о котором жрицы не упоминали, она решила захватить для комплекта, вдруг чем полезным окажется. Коснись нас открытой ладонью, не стало ломаться древо познания. Либо оно изначально было настроено миролюбиво, либо расправа ученённая хейт над его красноиглым соседом. произвела впечатление. Девушка пожала плечами, но указание исполнила. Причём начала с папоротника. Были у неё подозрения, что после извлечения Древа познания что-то непременно случится, или портал появится на верхнем уровне, или какой-нибудь защитник окружающей среды из империев нарисуется с сияющим копьём на перевес. Собственно, стоило ей коснуться коры древа, реализовались оба варианта. И арка портала зажглась, и некий крокозябр из неё выпал, помесясь немного с гамодрилом. Голова монстра была обезьяньей, с клоками шерсти по бокам, а туловище и конечности как у головоногого моллюска. У твари было имя Радульц, и золотистая рамочка с черепами. Элитка прямо перед единственным выходом с уровня. Она в полголоса высказала все, что думает о разработчиках, кракозябре, кознях дроу и растениях, которые трындят, когда их об этом не просят, и молчат в тряпочку, когда не помешало бы предостережение. Хейт застонала, пытаясь придумать выход из ситуации. На ней висел дебаф, просадивший статы до уровня городской канализации, Под его воздействием ей не то, что именного элитного моба, землеройку не запинать. Описание растений, чудесным образом переместившихся в рюкзак в весьма миниатюрном формате, гласило, что при смерти героя, владеющего ими, оба образца флоры разрушатся. Безвозвратно. И, как результат, враждебность с орденом Ашеа и проваленный квест. Одно было хорошо. Радулц сидел строго перед порталом, чуть заметно шевеля щупальцами. Косился на нее недобрым взглядом, но не нападал. «И тут ее осенило. Кристалл!» Хейт вызвала повторно окно инвентаря. «Да, он был на месте. Не выложила она его в ячейку банка, хотя задумывалась об этом». Дядьку, что презентовал ей кристалл мгновенного переноса за стычку с меченами, Хейт мысленно возблагодарила самым искренним образом. Она сжала сиреневый камушек в ладошке, на прощание подмигнула Радулцу. "Боевай, красавчик, стереги хорошо, будь послушным пёсиком". Хейт несла эту благостную чушь, всё ещё не веря своему везению, ведь не столкнися она тогда в крайнем мире с торговцем, а затем с отморозскими на тракте, провал к Веста был бы обеспечен. Без вариантов. Кристалл треснул под давлением девичьих пальцев. Взметнулись пурпурные искры, пространство поблекло. Радулц взвыл истошно, метнулся было к тающей фигурке, но жертва его уже испарилась. Миг спустя Хейт стояла и счастливо улыбалась в храмовом круге воскрешения. Послушницы, затянутые в серые доспехи, боевой вариант облачения, обступили Хейт со всех сторон. Лица их были безмятежны, а руки не сжимали рукояти клинков, но в мнимой безмятежности этой угроза была больше, чем во всех встреченных девушках и монстрах Тионе и вместе взятых. Появление старшей жрицы Хейт пропустило. Что с древом? "Hey, почему ты здесь, а не во внутреннем саду?" в негодовании вопросила жрица. Послушницы замерли за её спиной, неподвижные, точно статуи. "Древо у меня", мерным, лишённым каких-либо интонаций голосом ответила Хейт. "Оно живо, здорово, я не причинила ему вреда. Я тут, а не в саду, потому как путь к порталу преграждал монстр по имени Радолц." А рисковать своей жизнью и сохранностью древа я не стала. Это не было разумным. Я полна ответила, о старшая жрица богиня Шеа. Я услышала тебя, пришлая, плавно кивнула та. Кажется, слова Хейт пришлись жрице по нраву, она отпустила послушниц с мановением руки. Появление стража врат не было запланировано. Более ты ничего не брала, кроме древа познания? Хытро потерялась. Сложно было не поверить жрице. Едва ли она стала бы рисковать столь важным растением ради мелкой пакости исполнительницы задания. А значит, папоротник? Хм, изогнула высокую бровь старшая. Пройдём ко в сад, пришлая. Явишь мне древо? И то, что вызвала стража. Арка телепорта, идентичная той, что высветилась на глубинном уровне, только без милашки радулца, вспыхнула перед жрицей. Дроу проделала приглашающий пас, и Хейт сочла задолжное проследовать в портал. Саат и вправду был хорош. Каменные стены увиты плющом, Вместо потолка ажурная решётка, пропускающая мягкий свет, множество цветов, бабочки порхающие над бутонами, подземный ручеёк. Хейт вызвала меню настроек, включила запись видео. Конечно, в обработанной компьютером версии потеряется атмосферность, но очень уж ей хотелось сохранить частичку этой красоты. Жрица подвела её к центру сада. чёрной земле, ждущей особое растение. Древо высади в эту почву. Хейт молча повиновалась, активировала в инвентаре росток, перенесла его в почву. Саженец благодарно зашелестел бирюзовыми листочками. Насвиток, кстати, листья выглядели совершенно нормально, без эффекта радиоактивной подсветки. Задание Древо познания завершено. Вы получили 200 очков репутации с орденом. Обратитесь к старшей жрице, чтобы выбрать новый класс, любой из возможных для мистиков. Хейт зависла. Прямо как старенький комп, не справляющийся с обилием поставленных задач. Любой из возможных для мистиков Это же означало обход расовых ограничений. В игре присутствовал ряд классов, доступный только отдельным расам. Так, например, шаманами могли стать только орки, а классы гномов вообще уникальны. Дроу шаман по выбору бонусов к хейт причислялась к тёмным эльфам, а значит и классы могла выбирать из числа доступных дроу. Это же нонсенс. Однако игра недвусмысленно сообщала ей что любой её выбор будет реализован лишь бы мистик был стартовым классом. Стать демонологом очень, очень обильный набор вкусностей, широчайшие возможности в развитии. Или шаманом. Грамотный шаман жжёт в прямом смысле этого слова, причём жжёт всё живое. Я хочу стать адептом, не без волнения сообщила Хейт жрица. молчали, ожидая решения девушки. Адептом тьмы. Её первоначальный план был достаточно хорош, чтобы подчиниться искушению и отступить от него. Пожалуй, путь не из числа лёгких, но когда она боялась трудностей. Мне импонирует твой выбор, смесок, сощурилась в довольной улыбке жрица. Да будет так. Пришлая по имени Хейт исполнила важнейшее поручение и доказала, что достойна смены класса. Отныне становится она адептом тьмы, и да пребудет вечно благословение Ашеа с нею. Внимание! Ваш класс изменен. Герой. Хейт. Класс. Адепт тьмы. Внимание! Вступают в силу ограничения по ряду умений, доступных к изучению. Получен эффект благословения Ашэа. Все характеристики персонажа повышены на 10. Время действия постоянно. Восстановление здоровья и маны ускорено на 5%. Время действия постоянно. За книгами умений обратишься к жрице-наставнице. Отвлекла девушку от чтения повещений старшая. Покажи мне растение, призвавшая стража врат. Хейтус стыдилась, про папоротник не канал успела забыть. Демонстрация доказала, что дроу NPC умеют смеяться. Громко, заливисто, открыто. Изящная шутка богини, отсмеявшись, сказала жрица. Это древо искушения принимает вид любого растения, заманивает наивных искателей приключений. и обманывает их ожидания. Оно и призвало стража. Не тронь ты его, прошла бы в портал беспрепятственно. — И что мне с ним делать? — насупилась Хейт. И ведь обижаться, кроме как на себя, было не на кого. Папоротник не просил его забирать. Это ей пришла в голову светлая мысль. — В храме ему не место, послушницам и без него искусов вдоволь. старшая жрица пожала плечами Знаю, шутку богине воплотить и не запятнать честь храма можешь ты. Отнеси древо к храму Балеона. Он открыт днём и ночью для страждущих всех раз. Под ле храмы растёт множество деревьев. Появление ещё одного едва ли заметится, ты свяжут с тобою. Ты согласишься? Задание: Древо искушения. Посадите росток Древа искушения возле храма Балеона, доминирующего в людских землях божества. Награда: 250 очков репутации с орденом Ашэа. Требование: Репутация с орденом Дружелюбие. Уровень сложности: Обычный. Внимание: Если при посадке древа вас заметят жрецы или послушники Балеона, Репутация с Орденом Балиона понизится на 500 очков. «Соглашусь», — легко ответила Хейт, не испытывая ни малейших сомнений. «Да, есть некоторый риск быть пойманной. Да, никаких плюшек, кроме репутации, за квест не дадут. Но она избавится от папоротника, что само по себе неплохо. Да и статус в Ордене Тёмных не бесполезен. Прямо сейчас и отправлюсь». Лучше с наступлением темноты выдвигаться, меньше любопытных глаз, посоветовала старшая. Посети покуда жрицу-наставницу, хейд кивнула. Вы правы, мудрейшая. Я так и поступлю, хотя сначала высплюсь. Выход